Глава 44. Состязание. И вот наступило 20 декабря и принесло с собой чудеснейшую зимнюю погоду. Теплый солнечный свет заливал всю равнину. Солнце даже пыталось растопить озера, каналы и реки, но лед вызывающе блестел и не думая таять. Даже флюгера остановились, чтобы хорошенько насладиться красотой солнечного зимнего дня. А значит, и ветряные мельницы получили день отдыха. Чуть ли не всю прошлую неделю их крылья бойко вертелись. Теперь, слегка запыхавшись, они лениво покачивались в чистом, тихом воздухе. Попробуйте увидеть ветряную мельницу за работой, когда флюгерам нечего делать. В тот день людям не пришлось ни молоть, ни дробить, ни пилить. Это вышло удачно для мельников, живущих в окрестностях Брука. Задолго до полудня они решили убрать свои паруса и отправиться на состязание. Там должна была собраться вся округа. Северный берег замерзшего Ая был уже окаймлен нетерпеливыми зрителями. Вести о больших конькобежных состязаниях дошли до самых отдаленных мест. Мужчины, женщины, дети в праздничных нарядах Толпами стекались сюда. Некоторые кутались в меха и зимние плащи, или лишали. Но многие, сообразуясь со своими ощущениями больше, чем с календарем, были одеты как в октябре. Для состязаний выбрали безукоризненно гладкую ледяную равнину близ Амстердама на том огромном рукаве Зейдерзеи, который носит название Ай. Пришло очень много горожан. Приезжие тоже решили, что им посчастливилось увидеть кое-что интересное. Многие крестьяне из северных округов предусмотрительно наметили 20 число для очередной продажи своих товаров в городе. Казалось, на состязание поспешили прийти и старый лад, вообще все те, кто имел в своем распоряжении колеса, коньки или ноги. Тут были знатные господа в каретах, разодетые, как парижане, только что покинувшие родные бульвары. Были воспитанники амстердамских благотворительных учреждений в форме, девочки из римско-католического сиротского приюта в траурных платьях и белых косынках, мальчики из бюргерского убежища в узких черных брюках и коротких куртках, клечатых как костюм арлекина Были тут и старосветские щеголи в треуголках и бархатных штанах до колен. и старосветские дамы в тугих стеганых юбках и корсажах из блестящей парчи. Их сопровождали слуги с плащами и ножными грелками в руках. Были тут и крестьяне, одетые в самые разнообразные голландские национальные костюмы. Застенчивые молодые парни в одежде, украшенной медными пряжками. Скромные деревенские девушки, прячущие льняные волосы под золототканными повязками. Женщины в длинных узких передниках, жестких от сплошь покрывающей их вышивки. Женщины с короткими завитками, штопором свисающими на лоб. Женщины с бритыми головами, в плотно прилегающих чепчиках. Женщины в полосатых юбках и шляпах, похожих на ветряные мельницы. Мужчины в кожаных домотканных, бархатных и суконных куртках и штанах. Горожане в модных европейских костюмах, и горожане в коротких куртках, широких шароварах и шляпах, похожих на колокольни. Были тут и красивые фрисландские девушки в деревянных башмаках и юбках из грубой ткани. На голове они носили тяжелые золотые полумесяцы с золотыми розетками на висках, оттороченные столетними кружевами. Некоторые носили ожерелья, подвески и серьги из чистейшего золота, но большинство удовлетворялось Вызолоченными или даже медными украшениями. Хотя вообще фрисландские женщины нередко носят на голове все свои семейные сокровища. В тот день ни одна деревенская красавица щеголяла в головном уборе, стоившем тысячи гульденов. В рассеянной в толпе встречались крестьяне с острова Маркен в деревянных башмаках, черных чулках и широчайших шароварах, а также маркенские женщины. в коротких синих юбках и чёрных кофточках, ярко расшитых на груди. Они носили красные нарукавники, белые передники, а на золотистых волосах чипцы, похожие на епископскую митру. У детей нередко был не менее своеобразный и диковинный вид, чем у взрослых. Короче говоря, треть всей этой толпы, казалось, сошла с полотен целой коллекции картин голландской школы. Повсюду виднелись рослые женщины и коренастые мужчины, девушки с подвижными личиками и юноши, чье выражение лица не менялось от восхода до заката. Казалось, здесь собрались представители всех голландских городов, хотя бы по одному от каждого города. Пришли утрехтские водоносы, сыровары из Гауды, девские гончары, винокуры из Схидама, Амстердамские гранильщики алмазов, роттердамские купцы, сухощевые упаковщики сельдей и даже два заспанных пастуха из текселя. У каждого мужчины было по трубке и кесету. Некоторые носили с собой набор курительных принадлежностей: трубку табак, шило, которым прочищают чубук, серебряную сетку, покрывающую головку трубки, и коробок превосходных серных спичек. Чистокровный голландец, где бы он ни был, редко показывается без трубки. Он скорее забудет на миг о том, что нужно дышать. Но уж если он позабыл о своей трубке, значит, он действительно умирает. Впрочем, здесь не происходило ни одного несчастного случая такого рода. Клубы дыма поднимались решительно отовсюду. И чем причудливее явился дым, тем более бесстрастный и торжественный вид был у курильщика. «Полюбуйтесь вон теми мальчиками и девочками на ходулях». Им пришла в голову блестящая мысль. Они могут рассмотреть все, что хотят, поверх голов самых высоких зрителей. Странно видеть высоко в воздухе их маленькие детские тела на невидимых ногах. Личики у них еще по-детски круглые, но вид очень решительный. Не мудрено, что нервные пожилые господа с мозолями на ногах Вздрагивают и трепещут, когда эти длинноногие маленькие существа шагают мимо них. Вы прочтёте в некоторых книгах, что голландцы — тихие люди. Обычно так оно и есть. Но прислушайтесь. Слышали вы когда-нибудь такой гомон? В нем слилось множество людских голосов. Да и лошади тоже вторят людям своим ржанием, а скрипки жалобно пищат. Как скрипкам должно быть больно, когда их настраивают? Но главная масса звуков исходит от того огромного вокс-хумана, которым наделена человеческая толпа. Немало шума производит и вон тот забавный крошечный карлик, что шныряет в толпе с тяжелой корзинкой. Среди всех других звуков выделяется его пронзительный крик. «Пейпин табак! Пейпин табак! Трубки и табак!» Другой мальчик, его брат, который гораздо выше его ростом, но с виду на несколько лет моложе, продает пышки и конфеты. Он созывает всех милых деток, где бы они ни были, близко или далеко, и просит поспешить, пока сласти не раскуплены. Вы знакомы с очень многими зрителями. Вон в том высоком павильоне, построенном на берегу у самого льда, сидят несколько человек, которых вы видели совсем недавно. В центре госпожа Ван Глек, Вы помните, сегодня день ее рождения, и она занимает почетное место. Тут же сидит Менхейр Ван чья пенковая трубка вовсе не приросла к его губам. Это только так кажется. Тут и дедушка и бабушка, которых вы видели на празднике святого Николаса. С ними все дети. Сегодня так тепло, что взяли с собой и младшего. Бедный малыш закутан на манер египетской мумии, но он все же кряхтит от восторга, А когда играет музыка, он в такт ей сжимает и разжимает кулачки в варежках. Дедушка в очках и меховой шапке с трубкой во рту и с внучком на коленях. Чудо, как хорош! Сидя под навесом на высоких подмостках, эта компания хорошо видит все окружающее. Не мудрено, что дамы благосклонно поглядывают на лед, гладкий как стекло. С грелкой под ногами вместо скамеечки можно уютно посиживать хоть на Северном полюсе. С ними сидит и некий господин, отдаленно напоминающий святого Николаса, каким тот предстал перед юными ванглеками 5 декабря. Но тогда у святого была развивающаяся белая борода, а у этого человека лицо гладкое, как яблоко. И еще. Его святейшество был потолще и, между нами говоря, держал во рту два напёрстка, а у сидящего здесь господина никаких наперстков во рту нет. Очевидно, он все таки не святой Николас. Поблизости, в соседнем павильоне, расположились ванхольпы с вангендами, их зятем и дочерью, приехавшими из Гааги. Сестра Питера не забывает своих обещаний. Она привезла с собой букеты чудесных оранжерейных цветов, чтобы преподнести их победителям. Эти павильоны, а тут имеются и другие, строились сегодня с самого рассвета. Тот полукруглый павильон, в котором разместилась семья Менхейра Корбиса, очень красив и доказывает, что голландцы — великие мастера воздвигать шатры. Но мне больше нравится павильон ванглеков — центральный, с красными и белыми полосами, увешанный вечно зелеными растениями. В павильоне с голубыми флагами помещаются музыканты. Вот те строения вроде пагоды, украшенные морскими раковинами и вымпелами всевозможных цветов, это трибуны для судей. А те колонны и флагштоки на льду отмечают границы беговой дорожки. Две белые колонны обвиты зеленью. Наверху между ними протянут длинный развивающийся кусок ткани. Здесь будет дан старт. Водружённые в полумилли от них флагштоки стоят на концах пограничной черты. Она вырезана во льду достаточно глубоко, чтобы ее заметили конькобежцы, но не настолько, чтобы они могли споткнуться о неё, поворачивая назад к старту. Воздух необыкновенно прозрачен, и с трудом поверить, что колонны стоят так далеко от флагштоков. Естественно, что между судейскими трибунами расстояние немного меньше. Впрочем, полмили по льду, да еще в такую ясную погоду, это в сущности довольно короткая дистанция, особенно если она ограждена живой цепью зрителей. Заиграла музыка, мелодия как будто сама ликует на вольном воздухе. Скрипки совсем позабыли о своих страданиях, и звуки их льются гармонично. Пока не смотришь на голубой шатер, чудится, будто музыка исходит от солнца. Так она свободна, так радостно. И только разглядев чинные лица музыкантов, познаешь истину. А где же участники состязаний? Они все собрались у белых колонн. Красивое зрелище! Сорок мальчиков и девочек в живописных нарядах носятся с быстротой электрического тока взад и вперед или катятся по двое или по трое, окликая друг друга, болтая, перешептываясь от полноты молодого восторга. Несколько заботливых ребят степенно затягивают ремешки на своих коньках. Другие внезапно останавливаются, красные и взволнованные. Стоя на одной ноге, они поднимают другую, и, приложив к колену ненадежный конек, испытующие дергают его, потом снова мчатся прочь. Все и каждые одержимы демоном движения. Дети не в силах стоять смирно. Коньки теперь как бы часть самого их существа, и каждое лезвие словно заколдовано. Что не говори, а Голландия создана для конькобежцев. Где еще мальчики и девочки умеют совершать на льду такие чудеса? что будь это в Центральном парке Нью-Йорка, собралась бы толпа зрителей. Посмотрите на Бена. Мне только сейчас удалось встретить его. Он прямо-таки изумляет местных уроженцев, а в Нидерландах это нелегко. Береги свои силы, Бен. Скоро они тебе понадобятся. Вот и другие мальчики пробуют силы. Бена уже превзошли. Как они прыгают, как сохраняют равновесие, Как вертятся, какие проделывают фокусы. Ну, точно все они резиновые. Мальчик в красной шапке сейчас затмил всех. Спина у него как часовая пружина. Тело словно из пробки, нет, из железа, иначе оно сломалось бы от таких резких движений. Он птица, волчок, кролик, штопор, эльф, мяч из плоти и крови. И все это одновременно. Вам показалось, он выпрямился, а он уже пригнулся. Вы думаете, он пригнулся, а он успел выпрямиться. Он роняет на лед перчатку и, перекувырнувшись, поднимает ее. Не останавливаясь, он срывает шапку с головы удивленного Якоба Поота и нахлобучивает ее снова задом наперед. Зрители кричат «Ура!» и смеются. «Легкомысленный мальчуган!» «Под ногами у тебя холодно, как в Арктике!» а над головой — жарче, чем в умеренном поясе. Крупные капли пота уже катятся по твоему лбу. Пусть ты превосходный конькобежец, на состязаниях ты можешь проиграть. Француз-путешественник, стоя с записной книжкой в руках, видит, как наш приятель, англичанин Бен, покупает пышку у брата карлика и тут же съедает ее. Француз записывает в своей книжке что голландцы глотают огромными кусками и все без исключения любят картошку, сваренную в черной патоке. У белых колонн видно несколько знакомых нам лиц — Ламберт, Людвиг, Питер и Карл. Все здесь не разгоряченные, в хорошей спортивной форме. Ханс неподалёку от них. Он, видимо, собирается участвовать в состязаниях, так как на ногах у него коньки, Те самые, которые он продал за семь гульденов. Оказывается, он скоро заподозрил, что его крестная фея и таинственный друг, купивший коньки, одно и то же лицо. Убедившись в этом, он смело обвинил ее в обмане, а она, зная, что все ее маленькие сбережения истрачены на эту покупку, не решилась отрицать. По милости той же самой доброй феи, Ханс получил возможность выкупить свои коньки. Итак, Ханс будет участвовать в состязаниях. Карл больше прежнего возмущен этим, но в состязаниях решили участвовать три других крестьянских мальчика, так что Ханс не одинок. 20 мальчиков и 20 девочек. Девочки сейчас стоят впереди, приготовившись к старту, так как они побегут первыми. Среди них Хильда, Рихи и Катринка. Две-три участницы — торопливо нагибается, чтобы в последний раз подтянуть ремешки на коньках. Весело смотреть, как они топают ногами, проверяя, крепко ли привязаны коньки. Хильда ласково разговаривает с грациозной маленькой девочкой в красной кофте и новой коричневой юбке. Да ведь это Гретель! В красивых башмаках и юбке, в новом чепчике она еще милее прежнего. И Анни Боуман здесь. К состязаниям допустили даже сестру Янзоанна Кольпа, Но самого Янзуана распорядители отвели за то, что он убил Аиста и не дальше, как прошлым летом, был уличен в краже яиц из птичьего гнезда. В Голландии это уголовное преступление. Этот Янзуан Кольп, видите ли, был... Но нет, я сейчас не могу рассказывать о нём. Состязания вот-вот начнутся. Двадцать девочек выстроились в ряд. Музыка умолкла. Человек, которого мы будем называть глашатаем, стоит между колоннами и ближней судейской трибуной. Громким голосом он читает правила состязаний. Девочки и мальчики состязаются поочередно, пока одна девочка и один мальчик не победят дважды. Построившись шеренгой, они стартуют от колонн, бегут до линии, отмеченной флагштоками, поворачивают, и возвращаются к месту старта, покрывая по одной мили за каждый пробег. За судейским столом машут флагом. В павильоне госпожа Ангелек встает. Она наклоняется вперед. В руках у нее белый платок. Когда она уронит его, гарнист даст сигнал к старту. Платок летит вниз, трубит горн. Пошли. Не отвернулись. Шеренга не была ровной, когда девочки пробегали мимо судейской трибуны. Сигнал повторяют. Снова помчались. На этот раз все ладно. Ой, как быстро они бегут. Толпа на минуту затихла и смотрит взволнованно, не дыша. Из рядов зрителей раздаются приветственные крики. «Ура! Пять девочек впереди!» Которая из них уже добежала до пограничной черты и бежит обратно, трудно сказать. Что-то красное, вот и все, что можно различить. Голубое пятно мелькает неподалеку, а желтое еще ближе. Зрители у старта напрягают зрение и жалеют, что не взяли места поближе к флагштокам. Волна приветственных кликов нарастает. Теперь видно хорошо. Впереди Катринка. Она уже миновала павильон Ван Хольпов. В следующем павильоне госпожа Ван Глег. Она наклонилась вперед. и притягивает девочек, как магнит. Хильда обгоняет Катринку и, пробегая мимо павильона, машет рукой своей матери. Две другие девочки нагоняют ее с быстротой стрелы. Но что это сейчас промелькнуло? Что-то красное и коричневое? Ура! Это Гретель! Она тоже машет рукой, но не в сторону красивых павильонов. Ее приветствует вся толпа, а девочка слышит только голос отца. «Молодец, крошка Гретель!» Вскоре Катринка, весело смеясь, обгоняет Хильду. Теперь приближается девочка в желтом. Она обгоняет всех, кроме Гретель. Судьи подаются вперед, но не отрывают глаз от часов. Приветственные крики один за другим звенят в воздухе. Колонны и те как будто качнулись. Гретель пронеслась мимо них. «Она победила!» «Гретель Бринкер! Одна миля!» — кричит глашатый. Судьи кивают. Они записывают что-то на табличках, которые держат в руках. Пока девочки отдыхают, причем некоторые взволнованно теснятся вокруг нашей испуганной своим успехом маленькой Гретель, а другие с величайшим пренебрежением отходят в сторону, мальчики выстраиваются в ряд. На этот раз платок роняет, Минхейер в англек. Раздаются громкие трубные звуки. Мальчики помчались. Они уже на полпути. Видели вы когда-нибудь такое зрелище? Триста ног промелькнули в одно мгновение. Но ведь бегут только 20 мальчиков. Все равно ног было несколько сотен. По крайней мере, так казалось. А где теперь бегуны? Шум стоит такой, что мутится в голове. над чем смеется народ а вот над тем толстым мальчиком что отстал от всех смотрите как он бежит смотрите он сейчас шлепнется нет не шлепнулся интересно заметил ли он что остался в одиночестве ведь другие мальчики вот вот достигнут пограничной черты да заметил он останавливается вытирает разгоряченное лицо снимает шапку и оглядывается кругом лучше добровольно выйти из состязаний. Он так искренне и удивлённо хохочет, что сразу приобретает себе сотни друзей. Добродушный Якоб пот Славный малый теперь уже в толпе зрителей и смотрит на бегущих с таким же интересом, как и все прочие. Облако ледяной пыли летит из-под лезвий, когда конькобежцы добегают до черты и поворачивают назад. Приближается что-то черное. Это один из мальчиков, вот все, что мы знаем. Он тронул регистр Воксхумена, и толпа издает мощный рев. Конькобежцы приближаются. Мы уже видим красную шапку. Вот Бен, вот Питер, вот Ханс. Ханс впереди. Молодая госпожа Ван Гент чуть не смяла цветы, которые держит в руках. она не сомневалась, что Питер будет первым. За Хансом Карлс Хуммель, потом Бен и мальчик в красной шапке. Остальные бегут за ними по пятам. От них стремительно отделяется чья-то высокая фигура. Обгоняет красную шапку, обгоняет Бена, потом Карла. Поравнявшись с Хансом, бежит рядом с ним. Госпожа Ванген затаила дыхание. «Это Питер!» Он впереди. Ханс быстро обгоняет его. Глаза Хильды полны слез. Питер должен победить. Глаза Анни гордо блестят. Гретель смотрит, стиснув руки. Еще четыре шага, и ее брат будет у колонны. Он здесь. Да, но Схуммель прибежал на секунду раньше. В последнее мгновение Карл, собрав все свои силы, пролетел между колоннами и достиг финиша. «Карлс Хуммель! Одна миля!» — кричит глашатай. Вскоре госпожа Ван Глег поднимается снова. Падая, платок пробуждает горн, а горн, чей звук сейчас все равно, что тетива, пускает в пространство 20 девочек стрел. Красивое это зрелище, но долго смотреть не удается. Не успели мы как следует их разглядеть, как они уже далеко. На этот раз они бегут почти рядом. Когда, повернув у флагштоков, они мчатся назад, трудно сказать, кто первый достигнет колонн. Впереди новые личики, взволнованные, пылающие и незамеченные нами раньше. Среди них Катринка и Хильда, а Гретель и Рихи позади. Гретель отстала, но когда Рихи обгоняет ее, Она рывком бросается вперед. Они уже почти нагнали Катринку. Хильда все еще впереди. Она вот-вот достигнет финиша. Она ни разу не замедлила бега. С тех пор, как звук горна погнал ее вперед. Как стрела мчится она к цели. Один за другим раздаются крики восторга. Питер молчит, но его глаза сияют, как звезды. «Ура! Ура!» Снова звучит голос глашатая. «Хильда ван Глек! Одна миля!» Громкий ропот одобрения пробегает по толпе, увлекая за собой музыку, и все звуки сливаются в единый радостный гул. Но как только взвивается флаг, гул умолкает. Вновь раздается резкий звук горна. Он гонит мальчиков вдаль, как ветер листву, Тёмную листву, надо признать, и очень крупную. Она летит к флагштокам, и ее подгоняют крики «Ура!» — это кричат зрители. Мы начинаем различать тех, кто к нам приближается. Теперь впереди трое мальчиков, и все они бегут голова в голову. Это Ханс, Питер и Ламберт. Карл вскоре разрывает ряд и стремительно выносится вперед. «Лети, Ханс! Лети, Питер!» Не позволяйте Карлу победить еще раз. Язвительный Карл. Наглый Карл. Ван Моунен ослабевает, но вы сильны, как никогда. Ханс и Питер. Питер и Ханс. Кто впереди? Мы любим их обоих. Нам почти все равно, кто из них резвее. Хильда, Анни и Гретель, расположившись на длинной красной скамье, не могут больше сидеть смирно. Они вскакивают на ноги. Все три разные, они сильно волнуются. Хильда тотчас же садится на место. Никто не узнает, как она заинтересована. Никто не узнает, как она встревожена, как она переполнена одной надеждой. Так закрой же глаза, Хильда. Спрячь лицо, сияющее от радости. Питер победил! «Питер ван Хольп! Одна миля!» — кричит глашатый. Судьи делают отметки. Снова гул возбуждения. Все те же звуки музыки в общем шуме. Но что-то случилось. Небольшая толпа теснится, обступив кого-то близ одной из колонн. Карл упал. Он не ушибся, он только слегка оглушен. Будь он не таким угрюмым, он встретил бы больше сочувствия в этих горячих юных сердцах. Теперь же его забывают, как только он снова встает на ноги. Девочки готовятся бежать в третий раз. С каким решительным видом они выстраиваются в шеренгу? У некоторых торжественное выражение лица, вызванное чувством ответственности, другие улыбаются полузастенчиво, полузадорно, и все до одной горят желанием победить. Третья миля может решить исход состязаний. Но если на этот раз ни Греттель, ни Хильда не победят, у всех прочих будут шансы получить серебряные коньки. На этот раз каждая девочка уверена, что покроет дистанцию вдвое скорее прежнего. Как они топают ногами, испытывая лезвие, как нервно осматривают каждый ремешок, как выпрямляются под конец, устремив глаза на госпожу Ван Глек. Звучит горно, и девочек снова бросает в дрожь. Трепеща от волнения, Они устремляются вперед, нагнувшись, но превосходно сохраняя равновесие. Каждый их стремительный шаг длиннее предыдущего. Вот они уже скользят вдалеке. Снова напрягаются все глаза, снова приветственные крики «Ура!», снова трепет возбуждение, когда через несколько мгновений четыре или пять девочек мчатся впереди других обратно, все ближе, ближе к белым колоннам. Кто впереди? Не Рихи, не Катринка и не Анни, но и не Хильда, и не девочка в желтом, а Гретель, Гретель, легконогие эльф, резвейшая из девочек, которые когда-либо катались на коньках. В начале состязания она только играла, теперь она бежит всерьез. Вернее, она в душе твердо решила победить. Гибкая, маленькая, она как будто не делает никаких усилий. Но она не может остановиться, пока не достигнет цели. Чет наглошата и возвышает голос. Его не слышно. Да он и не может сообщить ничего нового. Толпа уже гудит. Гретель завоевала серебряные коньки. Как птичка она летела по льду. Как птичка она теперь оглядывается вокруг, робко, растерянно. Ей страстно хочется удрать в тот огромный уголок. где стоят ее родители. Но рядом с нею Ханс. Вокруг нее толпятся девочки. Добрый и радостный голос Хильды звучит у нее над духом. С этого часа никто уже не будет презирать ее. Гусятница она или нет, теперь Гретель — признанная конькобежная королева. С понятной гордостью Ханс оглядывается. Он хочет знать, видит ли Питер Ван Хольп торжество его сестры. Но Питер и не смотрит в их сторону. Он стоит на одном колене, низко наклонив расстроенное лицо, и торопливо возится с ремешком своего конька. Ханс мгновенно подбежал к нему. «У вас что-то не ладится?» «А, Ханс, это вы?» «Да, для меня потеха кончена. Я хотел потуже подвязать ремешок, провернуть в нем новую дырку, да и перерезал его этим проклятым ножом чуть не пополам. Минхир, сказал Ханс, стаскивая с ноги конек. — «возьмите мой ремешок». «Ни за что, Ханс Бринкер», — воскликнул Питер, подняв глаза. «И все же большое вам спасибо. Идите на место, друг мой. Горн затрубит сию минуту». «Слушайте», — умоляюще проговорил Ханс хриплым шепотом. «вы назвали меня своим другом». Берите ремешок, живее! Нельзя терять ни секунды. На этот раз я не побегу. Ведь я почти совсем не тренировался. Вы должны взять ремешок. И Ханс, слепой и глухой, ко всем возражениям, продел свой ремень в конек Питера и снова стал умолять товарища надеть конек. Иди, Питер! крикнул Ламберт из шеренги, мы ждем! Ради вашей матушки! умолял Ханс. «Поторопитесь. Глядите, она знаком просит вас встать в шеренгу. Ну вот, конек почти надет. Скорей завяжите его. Я все равно не смог бы победить. Ни в коем случае. Соревнование будет между с и вами». «Вы славный малый Ханс!» воскликнул Питер, ступая. Он бросился на свое место в ту секунду, когда белый платок упал. Горн затрубил громко, Ясно и звонко. Мальчики помчались. «Глядите на них!» — кричит какой-то крепкий старик из Делфта. «Они превзошли всех на свете, эти амстердамские юнцы! Глядите!» «И правда, посмотрите на них!» «Все они крылатые Меркурии, все до единого!» «Куда же они понеслись, как безумные?» «А, понимаю, они гонятся за Питером Ванхольпом. Он. Какой-то быстроногий беглец с Олимпа. Меркурий и его отряд крылатых родичей летят во весь дух. Они поймают Питера. Ага, теперь вылетел вперед Карл. Погоня все бешенее. Бен впереди. Погоня повернула назад в облаке ледяной пыли. Она мчится обратно. За кем гонится теперь? За самим Меркурием. Это Питер. Питер Ван Хольп. Литий Питер. На тебя смотрит Ханс. Он шлет всю свою резвость, всю свою силу твоим ногам. Твоя мать и сестра побледнели от волнения. Хильда трепещет, не смея поднять глаза. Лети, Питер. Толпа не сошла с ума. Просто она приветствует тебя. Преследователи гонятся за тобой по пятам. Коснись, белой колонны. Она кивает. Она шатается перед тобой. Она... Ура! Ура! «Питер завоевал серебряные коньки!» «Питер Ван Хольп!» — крикнул глашатый. Но кто услышал его? «Питер Ван Хольп!» — закричали сотни голосов. Ведь Питер — любимец всей округи. «Ура! Ура!» Теперь оркестр решил заставить всех слушать музыку. Он заиграл веселую песню, потом бравурный марш. Зрители, предполагая, что должно произойти что-то новое, соблаговолили слушать и смотреть. Участники состязания выстроились гуськом. Питер, как самый высокий, стал впереди. Гретель, самая маленькая, позади всех. Ханс выпросил ремешок у продавца пышек и стал одним из первых. Три красиво перевитые гирляндами арки стояли неподалеку друг от друга на реке напротив павильона ванглеков. Мальчики и девочки во главе с Питером медленно покатились вперед в такт музыки. Радостно было смотреть, как скользит эта пестрая процессия, словно слившись в единое живое существо. Она то загибалась и делала петли, то грациозно извивалась между арками, и куда бы ни направился Питер, ее голова. Тело неукоснительно следовало за ним. Не раз она устремлялась прямо к центральной арке, но вдруг, словно в каком-то новом порыве, повертывала назад и обвивалась вокруг первой арки. Затем медленно раскручивалась, низко пригнувшись, пересекала реку и, быстро извиваясь, как змея, наконец пробегала под самой дальней аркой. Пока музыка играла в медленном темпе, процессия, казалось, ползла, как существо, скованное страхом. Но вот музыка заиграла быстрее, и вся процессия одним прыжком ринулась вперед, быстро проскользнула между арками, извиваясь, закручиваясь, разворачиваясь, но ни разу не нарушив строя. И, наконец, повинуясь громкому зову горна, покрывшему музыку оркестра, внезапно рассыпалась. Мальчики и девочки выстроились двойным полукругом перед павильоном госпожи Ван Глег. Питер и Гретель стоят в центре, впереди всех. Госпожа Ван Глег величественно поднимается. Гретель вся дрожа, заставляет себя смотреть на эту красивую даму. Вокруг такой шум, что она не слышит обращенных к ней слов. У нее мелькает мысль, что ей надо постараться сделать реверанс, как делает мама, когда приходит мейстер Букман. Но вдруг ей кладут на руки что-то блестящее, блестящее столь ослепительно, что у нее вырывается крик радости. Тогда она решается оглянуться вокруг. И у Питера что-то в руках. «О, о, какая прелесть!» — кричит она. И все, кому видно, вторят. «О, какая прелесть!» а серебряные коньки сверкают на солнце, отбрасывая отблеск света на два счастливых лица. Мевроу прислала с мальчиком посыльным свои букеты. Один для Хильды, один для Карла, остальные для Питера и Греттель. При виде цветов королева конькобежцев не может больше сдерживаться. Сверкая благодарными глазами, Она подхватывает коньки и букет передником и, прижав их к груди, убегает искать родителей в расходящейся толпе.